Политические недостатки Новгорода Непримиренные противоречия политической жизни Новгорода стали роковой причиной внутреннего разрушения его вольности. Ни в каком другом краю Древней Руси не встретим такого счастливого подбора условий, благоприятных для широкого развития политической жизни. Новгород рано освободился от давления княжеской власти, и стал в стороне от княжеских усобиц и половецких разбоев, не испытал непосредственного гнета и страха татарского, в глаза не видал ордынского баскака, был экономическим и политическим центром громадной промышленной области, рано вступил в деятельные торговые сношения и мог вступить в тесные культурные связи с Европейским Западом, Был несколько веков торговым посредником Между этим Западом и Азиатским Востоком Дух свободы и предприимчивости Политическое сознание мужей вольных Поднимаемые идеи могущественной общины Господина Великого Новгорода нигде более в Древней Руси не соединялось столько материальных и духовных средств, чтобы воспитать в обществе эти качества, необходимые для устроения крепкого и справедливого общественного порядка. Но великий Новгород так воспользовался доставшимися ему дарами исторической судьбы, что внешние и внутренние условия – в первоначальном своем сочетании создавшие политическую вольность города, с течением времени приведены были в новую комбинацию, подготавлявшую ее разрушение. Мы еще раз бросим беглый взгляд на изучную нами судьбу Новгорода в кратком обзоре недостатков, укоренившихся в его политической жизни. Социальная рознь Природа новгородской земли, рано вызвав оживленный разносторонний торгово-промышленный оборот, открывала населению обильные источники обогащения, но богатства распределялись с крайней неравномерностью, которая, закрепившись политическим неравенством, разбила общество на дробные части и создала социальную рознь. Глубокий антагонизм между имущими и неимущими – Между правящими и работающими классами. Смуты, какими эта рознь наполняла жизнь Новгорода в продолжении веков, Приучали степенную или равнодушную часть общества Не дорожить столь дорого стоившей вольностью города И, скрепя сердце или себе, но умея обращаться к князю, От него ждать во порядка и управы на своевольную вечевую толпу и своей корыстную знать.